Художественные особенности народных поэм Народные поэмы Китая чрезвычайно разнообразны и наполнены узнаваемыми персонажами, выразительными образами, живым языком, увлекательным сюжетом. Они очень поэтичны и демонстрируют красоту простоты и искренности народной литературы, обладают мощным художественным воздействием. Поэмы вобрали в себя опыт устного народного творчества, и такие его плоды, как песни, сказания, пословицы, поэмы воплощают в себе народную мудрость и демонстрируют очень высокий художественный уровень. В поэмах глубокая лиричность гармонично сочетается с простотой повествования. Неважно, лирическая то поэма или эпическая, в любом случае они всегда одновременно отражают чувства и образы, события и переживания. В лирических поэмах чувства описываются более подробно и глубоко. Например, «Моя малютка сестра сядет поверх очага, Снизу все засияет, сядет под очагом, сверху заблестит, Станет на горе, тень упадет на вершину, Остановится на том берегу реки, свет упадет на этот берег. Моя малютка сестра, словно желтые камни на дне реки, Появляется три раза в день». Словно журавль у реки взлетает трижды в день, словно солнце днем освещает мое сердце, словно луна ночью рассыпает по мне свои лучи. Воды я обьяуммей, моя малютка сестра. Сборник поэм народности и Ляншанского автономного округа, Ченьду Сичуань, Женьмин Чубаньше, 1960 год. В этом поэтичном отрывке мы видим описание природы, которая окружает героя, и близкие отношения с младшей двоюродной сестрой. Милый образ сестренки создается с помощью гиперболы и сопоставления. События, произошедшие с героем и его двоюродной сестренкой после знакомства, излагаются одновременно реалистично и поэтично. Многие поэмы исполнялись под аккомпанемент музыкального инструмента. Они мелодичны, а язык их одновременно прост и изящен. Каждая поэма несет в себе национальный колорит. В поэмы народности «И» вложены глубокий смысл и сильные чувства. Они написаны довольно стройным языком. Поэмы народности «Дай» наполнены прекрасными живыми образами, а стихотворные строчки не подчинены определенному порядку. В поэмах народности «Лису» используется много параллелизмов и парных фраз, повторений, Это очень оригинальные поэмы. Поэмы лесу обычно поют мужчины и женщины праздничными вечерами, зачастую несколько дней подряд. Порядок построения парных строк в таких поэмах тоже имеет свои особенности. Смысл обеих фраз одинаковый, но образы и метафоры в них создаются разные. Фразы противопоставляются друг другу, но при этом в них есть определенная симметрия. Например, поэма «Снова встретиться» Кожа на теле буйвола серого цвета, и я обнажу свою серую спину. Буйвол ест листья гречихи, а я ем ее шелуху. В носу буйвола железная цепь, у меня на талии холщовая ткань. И за днев день на террасовых полях на склоне горы, идя бок о бок, получаем удары плетью от хозяина. Когда эти строки были переведены на китайский язык, синтаксическая структура осталась практически неизменной. Такого рода парные строки характерны для песен народной стиля су. Поэмы тибетцев и монголов грубоватые и величественные. Иногда в них вплетаются прозаические отрывки, что демонстрирует свободный и непринужденный стиль песен степных народов. Итак, народные поэмы – это настоящие сокровища литературного искусства которые заслуживают нашего внимания. Но как последствия злодеяний банды четырех, уничтожавшей культуру и особенно литературу, на народные поэмы, так же как и на другие произведения народного литературного творчества, было навешано немало разных ярлыков. Как известно, многие заслуженные ученые, которые собирали и упорядочивали народные поэмы, а также почтенные и любимые народом исполнители поэм, подверглись жестоким репрессиям, а практически все, собранные с невероятным трудом рукописи, тетрадки, ксилографические издания и другие материалы, были уничтожены, брошены в огонь или переработаны в бумажную массу. И эта потеря невосполнима. Когда четыре вредителя жгли поэму жизнь царя Гасара, все, кто собирал эти материалы, член Ценхайского общества исследований народной литературы Сюй Гацюн и другие, невзирая на риск успели спасти из огня некоторые ценные материалы. Все материалы по поэме «Манас», ящик с которыми хранился в архиве общества, были разорены Министерством культуры, действовавшим по указу «Банды четырех». Всю работу по сбору, упорядочению, исследованию, популяризации народных поэм по-прежнему только предстоит выполнить. Когда работа будет выполнена, она сделает сад китайской литературы еще ярче, и обогатит сокровищницу мировой литературы. Поэмы каждой китайской национальности, эти прекрасные жемчужины литературного творчества, должны привлечь внимание всего мира и ярко сверкать на небосклоне истории мировой литературы. Более десяти лет упорной работы по исследованию и изданию народных поэм принесли большие результаты. Издательство «Шанхай Винсюэ Чубанше» выпустила два тома книги «Джунго», «Миньцзянь», «Чанши», «Сюань» – избранные народные китайские поэмы. Изданные в одной книге на китайском языке «Три великие поэмы» – «Гэсар», «Джангар» и «Манас» – постоянно переиздаются. Кроме того, не раз проводились фестивали и форумы, посвященные этим произведениям. Значимые достижения китайских исследователей оказали большое влияние и на международное сообщество. «Эпические поэмы все еще живы в Китае». Эта новость, прозвучавшая в Финляндии на международной конференции, посвященной эпическим поэмам, имела эффект разорвавшейся бомбы. Многие ученые поспешили в Китае для проведения исследований и обмена научным опытом. Так как знания о народной литературе еще недостаточно распространены, а также из-за традиционных предубеждений, несмотря на то, что уже многие народные поэмы были изданы, Большинство китайских ученых все еще смотрят на них свысока, не очень хорошо разбираются в этой теме и продолжают настаивать на том, что в Китае нет эпических поэм. Из книги Юань Синпэй «Введение в китайское литературоведение» Пекин Гао Дэн Зяо Ю Ше, 1991 год и что об изучении этих великих произведений искусства даже нечего говорить. И все же золото никогда не перестанет блестеть. Невежество и предвзятость некоторых китайских ученых, конечно же, временное явление. Структура знаний может измениться. Известный профессор сравнительного литературоведения Е. Вэйлянь, который признал, что недостаток знаний о народной литературе и восточной литературе в целом является серьезным упущением литературоведческих исследований, хороший тому пример. Поэмы, распространенные на территории бывшего царства У., уже привлекли к себе внимание научного сообщества. Также постоянно углубляются исследования народных поэм разных китайских национальностей. Джунго, Минцянь, Чанши, Цзэчэн, сборники китайских народных поэм, которые издает Общество народной литературы и искусства Китая, уже стали частью плана по восстановлению нематериального культурного наследия, и каждый город и провинция принимают участие в работе, по их составлению.